Глава восьмая Выйдя на улицу, я поёжился и уплотнил ауру настолько, насколько это вообще было возможно. Аура окутала меня настолько плотным контуром, что даже я начал видеть пробегающие внутри красноватые всполохи. Нужно было добраться до здания канцелярии как можно быстрее. Для того, чтобы сохранить человеческое тело в аду, все таки требовалось нечто большее, чем демоническая аура пятого уровня. Нужно быть как минимум связанным с адом, например, контрактом. А человеческое тело опального демона под эту категорию явно не подходило. Мы спокойно прошли целый квартал. Никого из легионеров Мурмура не было видно, и я уже стал сомневаться, что Мазгамон не придумал себе проблему на ровном месте. То, что он захотел решить эту проблему моими руками, это был другой вопрос, очень философский, из области практической психиатрии. «Форсимион, ты это... поаккуратнее...» пробормотал Мазгамон. Он покосился на меня и сразу отвел глаза, столкнувшись с моим бешеным взглядом. «Ну, я к тому, что, может, не стоит своей аурой тут так светить». «Мазгамон, не прикидывайся большим идиотом, чем есть на самом деле», — рявкнул я. «Это ты меня сюда притащил, даже не озаботившись моей защитой. Я не могу уменьшить плотность ауры, меня просто разорвет на много маленьких фурсамиончиков». «Да ладно тебе, чего ты орешь? Я же как лучше хочу». «Ты можешь привлечь много нездорового внимания. Твоя аура, она правда похожа на ауру...» «О, привет, Фурсимеон. Хорошо выглядишь...» Немана прошла, нахмурившаяся обхилу мазнув по мне взглядом. «Ну вот, а ты переживал, что я привлеку внимание своей изменившейся аурой...» Я схватил мозгомона за шиворот и потащил за угол дома, пока моя бывшая подружка не опомнилась... Уже забегая за угол, я заметил, что Пхилу резко остановилась, замерла и повернулась в ту сторону, где только что меня увидела. Потом помотала головой, протерла глаза и, что-то пробормотав, быстро пошла совершенно в другую сторону, цокая каблуками. «Так, похоже, у нас времени меньше, чем мы предполагали», — пробормотал я, провожая Суккубу взглядом. Она явно пошла доносить, что увидела опального форсамиона, который что-то здесь потерял, да еще имел наглость в человеческом обличии заявиться. И кстати, ты сам бы прекрасно дошел до канцелярии. О, мозгамон, меня прервал чей-то противный голос. А я-то думал, что ты не рискнешь носа показать из своей дыры, или думаешь, твой приятель, который подвеля косит тебе как-то поможет? Я начал медленно оборачиваться, а мозгомон ойкнул и спрятался мне за спину. Напротив нас стоял легионер Мурмура, кто-то из младшего командного состава, я даже имени этого чучела не знаю. Четвертый уровень вполне солидно, но, говорят, этот эстет меньшего уровня демонов к себе не берет. А что, Велиал у нас настолько размяк, что позволяет всем подряд косить под себе? вкрадчиво спросил я, добавив в голос обертона демона-перекрестка. Нет, конечно. Легионер замер, нахмурился и принялся разглядывать меня, напрочь забыв о Мазгамоне. «Почему ты так выглядишь?» «Как?» — я попытался вытащить вперед Мазгамона, но этот гад не давался. Он еще и присел, оставаясь под защитой моей ауры. «Как простой смертный!» — медленно ответил легионер. «Такое под силу только падшим и высшим!» — добавил он задумчиво. «И то не всем. Можешь оставаться гадать, кто я такой!» Ответил я не меня обволакивающих антонаций. Прибавь к этому еще ауру, похожую на ауру вилиала, а мы, пожалуй, пока пойдем, мне что-то не хочется ради тебя напрягаться. И я пустил вокруг себя огненное колесо. Это было заклинание из арсенала Дениса, но здесь в аду, в сочетании с силой моей странной ауры, оно дало совершенно непредсказуемый эффект. Вокруг меня словно создался дополнительный слой защиты, да еще и с функцией уничтожения. Красноватые языки пламени потянулись к демону, подошедшему слишком близко. Легионер успел отпрыгнуть в сторону, но один язык все-таки успел улизнуть его лапу. Как же он взвыл. Ухватившись за обожженную конечность, легионер ретировался, забыв и про мою странную внешность и про мозгомона. А я внезапно понял, что такие магические фишки не проходят для меня даром. Аура слегка истончилась и снова стало трудно дышать. Быстренько убрав колесо, я со злостью отметил, что оно выжрало почти треть моего резерва. А ведь это простенькое заклятие, и на земле номер 13 я мог держать его часами. В этот же момент мозгомон поднялся на ноги и вышел из-за моей спины. «Вот видишь?» – он ткнул меня пальцем в грудь. «Это только самый смелый, ну или самый тупой. Решил выползти и спросить, какого хрена со мной ходит такой странный тип. В остальных ума не хватит уровень считывать». «Они видели ауру Вилиала и рассосались. А то, что у тебя морда другая, но на то он и падший, чтобы с образами экспериментировать. Может, ты его так впечатлил, что он решил позаимствовать на время твою внешность? считая это своего рода признанием». «Заткнись», — процедил я, разворачиваясь и быстро направляясь к видневшемуся отсюда высокому зданию канцелярии. «В следующий раз я просто выволок у тебя на видное место и отдам этим скотам». «Ты не можешь со мной так поступить», — Заголосил мозгамон. Еще как могу. Я выглянул из-за угла. Мы подошли к небольшой площади, последней преграде на пути к канцелярии. Площадь была пустой. Казалось бы, пробежать эту сотню метров это на месте, но я медлил. Привлекать внимание не хотелось, тем более что косить подвалиало все-таки было чревато. С другой стороны, этот гад уже видел мою ауру и только слегка прифигел усилив от неожиданности мою курицу. Но я тогда не был в аду, и этот маленький нюанс не воспринимался как вызов падшему. А сейчас совсем другое дело. И самое поганое, я не могу даже ослабить эту проклятую ауру, чтобы не сдохнуть не самой приятной смертью. Вот если бы у меня осталась моя собственная аура, тогда было бы совсем другое дело. Ну кому какое дело до обычного демона перекрестка хоть и шестого уровня? Я не единственный такой красивый был в канцелярии. К тому же аура носила отпечаток уровня исключительно по шестой, а дальше уровень должна была подтверждать специальная комиссия. Так что мой реальный восьмой может только сам Осмодей видел. Но это дело прошлого. Сейчас у меня какая-то стрёмная аура со всполохами и плохая перспектива на хороший исход этой дебильной авантюры Мозгамона. Кстати, Мозгамон. А ну иди сюда. Я в который раз схватил мозгомона за шиворот и подтащил к углу из-за которого выглядывал. Видишь дверь? Я кивнул на центральный вход в канцелярию. Конечно, вижу, и что? Мозгомон нахмурился. Беги! ласково проговорил я, подталкивая его к выходу на площадь. Чего? Этот придурок попятился. Беги! заорал я и придал ему ускорение, запустив маленькую искорку того пламени, которым покалечил идиота из легиона в направлении Мозгомона. «А-а-а!» Заорал демон, выбегая на площадь, петляя как заяц, пытаясь увернуться от искры, которая петляла вслед за своей целью, норовя поджарить ему задницу. Я подождал, пока он добежит до середины площади, а потом бросился за ним. Мозгомон был прекрасным, отвлекающим моментом. Если кто-то и наблюдал за площадью, то их внимание было приковано к скачущему демону. Когда он подбежал к двери канцелерии, я щелчком убрал искру, и в прохладный огромный холм мы ввалились вместе». «Ну и гаджеты, Фурсемион, заявил мозгомон, согнувшись пополам и хватая ртом воздух. «На себя посмотри», — парировал я с мрачным видом, глядя на будку охранника. «И как я проникну внутрь мимо этого старого Паркинсона?» «Спасибо, что довел до места», — ядовито заявил мозгомон и спокойно направился к охраннику, чтобы пройти внутрь. «Ах ты!» «Я быстро догнал его», — оттолкнул и подошел к посту, улыбаясь. Если сейчас сработает сигнал, то мы застрянем здесь вдвоем, а то Мазгамону слишком весело будет наблюдать, как меня плющить будет. Имя! равнодушно спросил старый демон, пряча под стол журнальчик весьма фривольного содержания. Фурсамион, ответил я, сам поражаясь своей наглости. Лампочка-идентификатор, висящая надо мной, дрогнула и загорелась зеленым светом. Не понял? смотри, что заблокировал мне доступ в ад, но забыл аннулировать мой пропуск в канцелярию?» «Проходи, не маячь здесь», — раздраженно поторопил меня демон. «Прогуливают, а потом голову мне морочат, какие-то маски человеческие на себя напяливают», — проборчал он, поворачиваясь к Мазгамону. «Имя?» Пока Мазгамон представлялся и проходил идентификацию, бормоча что-то нецензурное в мой адрес, я посмотрел на коридор, «Ну что же, осталось всего ничего, добраться до кабинета Асмадея и уйти уже в мир номер 13, который стал для меня родным. И что-то мне подсказывает, что эта прогулка будет как бы посложнее той, которую мы только что совершили, пройдя сюда два квартала от квартиры Масгамона. Вилиал приподнялся на своем ложе на локтях, глядя, как в комнату осторожно заходит Пхилу. Он наслаждался ничего не деланием и не хотел, чтобы его беспокоили». Глядя на Суккубу, падший задавал себе вопрос, почему он все еще держит ее подле себя. Ответа не было. Вопрос был риторическим. «Чего тебе?» — спросил он, поморщившись. «Я шла по улице. Неважно». Пхило не стала уточнять, куда именно она шла. «В общем, я встретила Форсамиона». «Кого?» Глаза Велиала невольно расширились, и он рывком сел, не отрывая пристального взгляда от любовницы. Когда в его глазах промелькнули кроваво-красные искры, Пхило попятилась, но все же смогла уточнить: Фурсемион шел по улице с мозгомоном. Пискнула она. В этом своем, как там его зовут-то, в облике человека. Что? Падший поднялся, а от распахнувшейся ауры задрожали стены. Пхило прижалась к двери и часто моргала. Авилял несколько раз вдохнул и выдохнул, а потом более спокойно произнес. «Где живет этот... этот... мозгомон? «Я покажу», — с готовностью произнесла Пхилу, как заворожённая глядя на сворачивающуюся ауру Падшего. До дома мозгомона они доехали на машине Велиала с личным водителем. Падший не захотел ноги бить, а переместиться в место, где он ни разу не был, было даже ему не под силу. Всегда есть вероятность выйти из телепортационного окна где-нибудь в стене, Для него это было не смертельно, но довольно болезненно и унизительно. Еще более унизительно, чем охранять какого-то низшего демона-перекрёстка. перекрестка. «Жди здесь», — приказал Вилиал демону-водителю, выходя из машины и оглядывая дом с брезгливым недоумением. «Когда казалось, что ниже падать уже невозможно, жизнь подкидывает очередной сюрприз. Надо проверить, я этой стервой судьбе нигде дорогу не переходил, а то с ней останется превратить мое существование в кошмар». «Какой этаж?» Четвертый, пискнула Пхилу, и падший только головой покачал. Они начали неспешно подниматься, но когда Велиал шагнул на лестницу, ведущую на третий этаж, дом тряхнуло, лампочки в подъезде мигнули, а часть лопнула, взорвавшись. «Что это?» — Пхилу прижалась к Велиалу. Тот поморщился, но не оттолкнул ее анализируя произошедшее. «Прорыв», — наконец медленно произнес он. «Что я только что сказал? Прорыв? Прямо в преисподнюю? Какого?» И тут он выпрямился, подняв голову вверх. «Вашу мать, как это произошло?» Он рявкнул так, что остаток лампочек вспыхнула по газ, погружая подъезд в темноту. Но падшему было уже на это плевать. Он бежал, перепрыгивая через три ступени наверх, туда, где произошел прорыв и где он почувствовал... Дверь в квартиру была открыта. Возле проема, ведущего в гостиную, стояла молодая демонесса, прижимающая к груди розовую курицу. И демонесса и курица смотрели круглыми глазами в комнату. Они даже почти не отреагировали на появление в квартире Виллиала. «В сторону!» – прошипел падший, отодвинул застывшую эшшу и ворвался в гостиную. На полу была расчерчена по всем правилам пентаграмма призыва, в центре которой лежало что-то напоминающее фигуру человека – Точнее, женщины во фланелевом халате и каком-то пушистом платке, обвязанном вокруг бедер. Фигура не шевелилась, и Парши решил воспользоваться паузой, чтобы прояснить некоторые моменты у хозяйки квартиры. Кто это сделал? Он указал пальцем в пентаграмму. А шуморгнула, сфокусировала взгляд на вилиале, крепче прижала к себе розовую курицу и тихо пробормотала. Мой муж мозгамон? И зачем он это сделал? Он не сводил с демонессы тяжелого взгляда, стараясь держать себя в руках. «Это?» — она кивнула в сторону фигуры в пентаграмме. «Это не он. Она сама здесь появилась», — пробормотала Ашу, испуганно глядя на Велиала, которого боялась до потери сознания. «Да все, кто имел хоть какой-то инстинкт самосохранения, его боялись больше самого повелителя». «Где твой муж?» — раздельно произнеся каждое слово, продолжил расспрос падшей. Он ушел с Форсемионом, пролепетала Ашу. Мозгомон ритуал призыва провел, чтобы призвать его сюда. Форсемион человек, падший медленно провел рукой по лицу. Он человек, преисподня, убьет его, если еще не убила. У твоего муженька вообще мозгов нет. Это спорный вопрос. Ашу перехватила курицу, которая, глядя на Велиала, пыталась закатить глаза и прикинуться мертвой. Но то, что Форсемион человек... «Это я поняла как раз в тот момент, когда он вышел из пентаграммы, укутался в ауру и принялся орать на мозгомона, обещая сотворить с ним что-то страшное». «Я его понимаю, где-то в глубине...» «Хм...» «Падший поднял руку к груди и покачал головой...» «В общем, я сочувствую Форсимеону. Если он выживет, а Повелитель отменит свой дурацкий приказ, обязующий меня защищать этого недоумка...» Я, пожалуй, порадую мальчишку и буду держать твоего муженька, чтобы Фурсемеону было удобнее кишки из него вытаскивать. Не надо, Ашу сделала шаг назад. Он же не виноват, что его все хотят убить. И тут курица на ее руках завозилась, подняла голову и уставилась на велиала немигающим взглядом черных злобных глазок. Какая-то она слабоватая, проговорил падший, стараясь выкинуть из головы этого придурка мозгомона. Особенно то, что по-хорошему нужно идти искать этого идиота, пока Фурсамион его на ленты не распустил. Велиал бросил взгляд в центр пентаграммы, где лежащая фигура в этот момент пошевелилась. «Ничего, Мазгамон подождет. Фурсамион не показался ему излишне агрессивным. У него здесь есть гораздо более важное дело. Но почему эта курица такая слабая? Он же вроде бы ее усилил». «Наверное, это ад на нее так влияет», — задумчиво проговорил падший и щелкнул пальцами. Розовая курица на руках у Ашу захрипела и задергалась, словно в эпилептическом припадке. А когда приступ прошел, она заквахтала и забила крыльями, а с розовых перьев на пол посыпались искры. «Что вы наделали, ваше темнейшество?» — взвыла Ашу, выпуская курицу из рук. «Это же была самая обычная курица. Мы ее для супа купили». «Да», — велял, потер подбородок. «Но будет у вас теперь совершенно ангельское блюдо», — он усмехнулся. «Если она была такой простой, то какого хрена эта курица была розовой?» «Я ее покрасила», — всхлипнула Ашу. «Краской?» «Эм...» — вилял, задумался, а потом посмотрел на Демонессу с некоторой опаской. «А зачем?» Ашу не успела ему ответить, потому что фигура в пентаграмме в этот момент застонала, и с пола поднялась молодая, очень красивая фигуристая женщина — одетая в странный старушечий наряд. Держась руками за голову, она произнесла глубоким мелодичным голосом. «Я сверну головенку этой давыдовской курицы. Какого чёрта она меня толкнула в эту чёрную дыру? Ой!» Женщина закрыла рот руками и распахнула удивительно красивые глаза, а потом отняла одну руку от рта и принялась её разглядывать. Потом ощупала тело, проведя руками по высокой полной груди и издала вопль полной горести и страданий. «Какого хрена я опять стала молодухой? Ну, Юрчик-паразит, ну попадись ты мне, я же тебе ноги вырву и вместо рук поставлю, как же я теперь в ад через неполных два года попаду?» И тут ее взгляд упал на настороженно наблюдавшего за ней падшего. «А, это ты. Может быть, объяснишь уже, где я, что происходит, и кто мне теперь вернет мои прожитые годы?»